кода. А ровно через неделю появился у стены бители черт. Стал он в окна заглядывать, но во двор зайти побоялся, имел уже опыт горький. Однажды сунулся он было за монастырские стены, и как только пересек врата, стал чесаться нещадно. Зуд этот, в щекотку перерос, и начал он блеять по козлинному и смехом сатанинским заливаться. Увидели его монахи, схватили дубины до колья и давай лопить куда не попадя, кто по ребрам, а кто по рогам, обломав их под самый корень. В тот раз он еле ноги унес. ребра то поджили, а рога все так и не выросли. Долго ходил черт вокруг обители, да так ничего и не выходил, убравшись во свояси. Где он сейчас? Нашел какую заблудшую душу или по сей день ищет? Это никому не ведомо. А купец Постриг принял и богатство свое снова накопил, но только духовное. Позже часто выходил он на берег Волги, красотами любоваться, приговаривал страху того в ком вера слаба. Только этих финальных слов я уже не услышал. Глубокий сон взял верх над детским сознанием. Позже, вспомнив эту притчу, я позволил себе дописать ее и был уверен, что моя бабушка завершила бы ее именно так.